Глава сорок девятая. Огненные струи кислотного огня рассекали стекло купола, как кошачьи когти газету. Целые секции рушились, рассыпаясь прямо в воздухе. Открытого неба становилось все больше, и помещение все сильнее напоминало Колизей в лунном свете. А демон тем временем претерпевал сложную метаморфозу. Стал выше, лицо приобретало человеческие черты, за плечами прорастали черные крылья. Если он начнет тут летать, могут появиться проблемы напряженно проговорила Кассиди. «Из ничего не происходит ничего в Росланд. Чтобы добавить летучести, ему придется убрать мощи. Не просто так, думаю, в земле кривой магии смогла проникнуть аватара-демона лишь третьего уровня». Лаверна говорила, что эта территория ослабляет любых богов. Причем, чем сильнее заявляется инфернальное существо, тем воздействие мощнее. Тем временем демон выпрямился, гордо поднял голову, раскрыл черные крылья, сверкающие тьмой, и рыкнул пафосно. «Гномы! Отдайте мне каменное пламя!» Перед глазами замаячил значок микрофона и сообщение. «Вы желаете ответить демону вслух? Да? Нет?» Я быстро согласился. Сообщение пропало, а микрофон выпустил стебель и прирос к пульту. Я подвинул его пальцем поближе и, напрягая голосовые связки, крикнул. «Держи карман шире!» Рев через драконию глотку получился знатный. Кассиди аж подпрыгнула, но демоны бровью не повел. Он переключил тональность на сильный вкрадчивый баритон. «Я не совсем удачно озвучил свою надобность. В свете последних взаимодействий она должна прозвучать как «Продайте эту химерическую вещь, гномы!» «Считайте, что я озвучил свою надобность относительно дарующего!» «Осуществил заказ. Ваши героические действия произвели на меня неизгладимое впечатление, и я теперь полностью открыт к диалогу. Нет, это вы заставили меня. Взломали барьер, и я подчиняюсь вашим действиям. Скажите, каковы ваши желания, надобности? Насколько мне известно, люди мира железа жаждут злата в Росланд». «Так я могу предоставить вам его взамен на эту не слишком нужную вам вещь в размере массы 666 племенных яркширских буйволов». Пока демон говорил, Кассиди печатала. «Похоже, это переговорная форма демона. Инку Росланд доступен весь наш интернет, поэтому в наглую плагиатят религиозные понятия, а также комбинированные образы из реала». В ответ я напечатал. Ага, Люцифер Деница, не иначе. Автоматически подстраивается под разговор, зараза. Понял, что Волкан вернул способность телепортироваться и пытается уболтать. Следи за окрестностями, девушка. Это может быть отвлекающий маневр. Не знаю, проникновенный ли голос демона так влияет или сама ситуация, но, пожалуй, впервые в жизни я смог одновременно делать два дела. И ничего не упустил. Кажется. «Эй, нечистый! Стой, где стоишь! Не подходи! Ты гномов за дураков держишь, что ли?» Демон тут же сделал жест ладонью, и перед ним появился угольно-черный бык, похожий на зверя для испанской кориды. Бык нетерпеливо раздувал ноздри и зло рыл копытом пол. Демон провел ему по хребту ладонью и проговорил. «Не сказать, что гигантский, но килограммов шестьсот в нем есть, если вы опасались того, что неведомая буйвол, о котором говорит «Ах, ах, такой лживый демон», будет размером с крысу». «Волкан, эта крылатая форма демона может летать?» пробормотал я в сторону от микрофона. «Внимание! В связи с проявлением значительного игрового события, воля пристрастных членов Росланд отключена. До окончания Волкан лишен голоса». Я провел ладонью по бороде и скрипнул зубами. А Кассиди быстро напечатала Золотая монета, 10 грамм Демон предлагает около 40 миллионов Это просто консультация Я от решения отстраняюсь, но приму любое твое Значит, демон, ты предлагаешь мне злато взамен магии, которая вернется всем гномам? Демон взмахнул крыльями, что было похоже, как если бы человек пожал плечами И лениво, утомленно, растягивая слова, ответил Возможности получить магию, гном Искаженная и ослабленная магия, дарующего... «Уже не та. Да и гномы уже не те. Много бессмысленных усилий потребуется. Много пустых трудов». Его глаза сверкнули красным, густые брови на высоком бледном лбу сошлись, он словно спохватился, вспомнив нечто важное. «Ты же из мира железа. Что тебе за дело, Росланд? Ваша цель ведь тут — заработать побольше золота. Повысите репутацию с владыками, получите возможность получить уникальные дары бездны». Демон встряхнул пальцами, и в возникших искрах развернулся пергамент. Он положил его на пол и попятился прочь. «Вот договор. Силы равновесия подтвердят его, и приступить мы его не сможем. Эй, засунь себе этот договор откуда вытащил. Хреново, наверное, у меня сарказм получается выразить, поэтому скажу открытым текстом». Глаза демона вновь вспыхнули угольками. Визуальный эффект подгрузки информации? «Ой, только не говори, что откажешься, как это сделал ваш безмозглый дроу. В кои-то веки резцов ты можешь утереть Максику нос. Представь, какой триумф тебя ждет, когда ты осчастливишь свой клан. А теперь представь иное, как на тебя посмотрят твои коллеги, когда узнают, чего ты их лишил. А они узнают». «Подумай о подруге, на которой тоже скажется твой отказ. Рокфор ее в порошок сотрет, узнав, что она не смогла тебя удержать». Я почувствовал, как в душе закипает бесшабашная злость. «Ага, ишь ты, похоже у демона и впрямь при доступ информации о реале. Вон какими доводами начал давить». А тот махнул рукой и сказал, сложив губы в обаятельную улыбку. «Куча золота весом в 700 быков!» Я посмотрел на Кассиди, которая настолько не хотела вмешиваться в разговор, что подобрала коленки к подбородку и закрыла глаза ладонями. Эх, не смотрит. Ну да ладно. Вон аж жилки на висках стучат, даже на виртуальном теле. Вот тварь же рогатая, прохаживается по страхам да соблазнам. Прямо как настоящий. Я стиснул кулаки и повел изгибающееся тело дарующего вдоль стены. Походу наклонился к микрофону и едко проговорил. «Ты не понял, что ли, еще? торгов не будет. Вы провалили квест Золотой телец. Минус 500 репутации у демонов. Минус 5000 репутации владыки бездны девятого кластера. Косиди, очнись! Заклятие на изготовку. Я потянулся через вновь втянувшийся гребень и встряхнул ее за плечо. Девушка встрепенулась и, запинаясь, проговорила: "Наги уже тут. Я видела, как выглядывали из щелей, когда вы начали беседовать. Но вступаться не спешат. Горн." «Скорее всего, не понимают языка, на котором мы говорим». «Горн!» — гномка всплеснула руками и ткнула вверх. «Я задрал голову и понял, что демон не просто так сурово сложил руки на груди в раздумьях, кто виноват и что делать, и лишь помахивает крыльями». Видимо, этим самым хлопанием черных крыльев втихую костовал заклинание. Разбитый купол затянулся красной хмарью. Звезды исчезли, и сквозь нее просвечивает лишь луна, похожая теперь на багровое злобное око, взирающее через небесный микроскоп в каплю воды». По залу понеслись скрежещущие шепотки, стонущие вздохи. В пелене начали открываться и закрываться тяжелые веки мутных вытянутых глаз. Приближаться к этому чему-то не хотелось категорически. Я коснулся мышью слота гребень Волкана, и он охотно подсветился возможностью использования. Однако в следующий миг в ушах грянул многоголосый вопль, словно разом ахнуло тысячи человек, и на меня обрушился лютый холод, а на плиты зала хлынул медленный белесый водопад, что разом выплеснулся из каждой клетки тела ящера. «Мана ушла в ноль!» — выкрикнул я, тут же сбрасывая ограничитель в 500 единиц. Ладони щипнула, и голубая полоска чуточку вытянулась. Тем временем из уголков глаз, взирающих из красной пелены, потянулись вниз выдвигающиеся друг из друга, как пасти чужого, зубастой лианы. Я изогнулся всем телом, и бритвенно-острый наконечник хвоста рассек ближайшую. Она тонко заверещала и хаотично закрутилась, разбрызгивая из обрубка кровь. Горн! На полу складываются какие-то символы. Похожие рисовал Макс в отчете, в котором описывал жертву своих соплеменников. Я ощутил, как задрожали руки. Демон складывает портал. Валим! Ах ты ж чёрт! Для активации гребня необходимо 2000 единиц маны. В следующий миг тело Голема встряхнуло, и по нам грянуло, словно крикнули сразу отовсюду. «Я здесь, гномы!» Видно, демон использовал какую-то ультимативную способность. Только что стоял внизу, и вот уже в мгновение ока оказался верхом на нашем драконе. «Я крутанулся, попытавшись его сбросить, но тот лишь раскрыл крылья шире, да обхватил туловище змея руками и ногами, отчего из брони так и посыпались камни». «Тварь приникла плотнее, найдя способ обойти ауры. Мы отреагировали, не сговариваясь». «Лена изогнула шею ящера и вцепилась его зубищами в крыло демона, из которого тут же, как от взрыва подушки, посыпались перья». «Я же вильнул всем телом и по скорпионии пробил туловище демона острием хвоста». Физиономия Люцифера исказилась, но, очевидно, сейчас изменить форму на более удачную он не мог. Поэтому он схватился одной рукой за хвост, которым я попытался нанести новый удар, а другой за морду, жующую ему крыло, и начал стискивать, пытаясь то ли сломать противника, то ли крепче удержать. «Я успею!» Шипел он от напряжения. И, возможно, был прав, потому что, несмотря на наши рывки, полоска его жизни уходила куда медленнее, чем издарующего. Дракон по-прежнему не отзывался на слова, даже сообщениями. Хорошо, хоть команды выполнял исправно. Я оставил дергающийся хвост наносить раны в автоматическом режиме. А сам выхватил взглядом из целеуказателя свою лазерную точку. После чего просканировал тело демона на предмет уязвимостей. «Брось крыло! Грызи ногу от колена!» Рявкнул я девушке, а сам с припечатал вцепившегося как клещ демона о стену. Та содрогнулась, посыпались камни, причем изрядно брызнула из моей брони, сохранность которой снизилась до 65%. Словно дожидались этого сигнала, из всех тоннелей ринулись наконец извивающиеся каброиды. Зала наполнилась гортанными шипящими воплями. Копья и трезубцы пошли рубить глаза-щупальца, которые не сколько повреждали, сколько отбрасывали. От ударов они не могли присосаться к плитам пола в отведенных местах, горящих пиктограммами. Он бросил вниз взгляд полной ярости и с воплем попытался рывком скрутить змея в бараний рог. Но в тот же миг его нога, откушенная возле колена, кувыркаясь, полетела вниз. Что наги встретили одобрительным радостным шипением Кассиди выхватила арбалет и разрядила болт прямо в искаженную морду демона Толку никакого, но жест вновь был оценен нагами одобрительно Они зашипели, вскидывая пики, явно предлагая спуститься ниже Чтобы пособить процессу расчленения врага «Все бы хорошо, да вот только если мы с переговорной дипломатической формой крылатого посланника еле справляемся, то с боевой чувырлой, в которую он тут же обернется на земле, шансов не имеем никаких». Крак! Хруст хвоста отозвался во всем теле, словно валежину сухую сломали. Острие беспомощно повисло, а иконка стала серой, некликабельной. Хрусть! Жесткие когтистые пальцы сломали челюсть, из которой посыпались зубы А в черных глазищах демона вспыхнул огонь предвкушения победы Шмяк ударил я кулаком по вспыхнувшему, наконец, активации гребня волкана Напитавшегося необходимым минимумом маны Его острия, как выкидные ножи, выскочили по всей длине хребта, пронзив и демона Что простонал от боли и злобы и начал драть когтистыми пальцами бока нашего транспорта, как злобный кот Ограничено количество маны. Групповое перемещение возможно лишь к последней плите привязки. Для расширения возможностей необходимо подождать 40 секунд. Внимание! Расчет произведен без учета вероятности стороннего опустошения резервуаров маны. Внимание! Демону не удалось осуществить подчинение вулкана, и он не может быть пассажиром. Да, бежим же! «Внимание! Быстрый перенос отбросит демона в противоположную направлению прыжка в сторону. Для безопасности обитателя бездны ему необходимо покинуть пассажирское место дракона». И отлично! Я истерически расхохотался на последнее предупреждение, глядя на полоску жизни голема, которой оставалось всего ничего. А Кассиди сжала ладони и, закусив губу, похоже, молилась, что бестолковые сообщения наконец перестанут выскакивать. Наконец, равновесие, похоже, ее услышало. Время замедлилось, движения демона стали неспешными, словно он двигался в клею, а потом и вовсе остановились. Затем все исчезло, а внутри ёкнуло, будто все внутренности разом дернуло, растянув как резинку. В ушах улькнул странный звук. И ни дракона, ни демона. А в следующий миг мы с Кассиди очутились друг против друга на плите возрождения, освещенной мутными огнями раскачивающихся светильников. Меж ними к плите и постоящим вокруг камням стоу-хенджа прыгали искры электрических разрядов. Они давали света больше, чем светильники. Заодно ероша шерсть наших меховых доспехов. А с ночного неба лил дождь, словно пытался ее пригладить. Интерфейс загромоздили десятки сообщений, которые я тем временем поспешно сворачивал в трей, пока, наконец, не нашел главное. В Росланд вернулась рунная магия. Конец седьмой книги.